Пётр Немировский. Нью-Йоркская Кармен. Повесть. Глава 1. Как только Арсюша закончил первый класс и начались каникулы, семья переехала на лето в Сигейт. Из вещей старались брать только самые необходимые, но всё равно их получилось так много, что едва запихали в кузов арендованного Вэна. Арсюша прижимал к груди плюшевого леопарда и бугиборт доску для плавания. Тоня держала сумочку с документами, Осип сидел за рулём. Остановились у пропускного пункта, где сидевший в кабинке седой контролёр попросил документы. Осип показал водительские права, объяснил, зачем они сюда приехали. Плосатый шлюкбаум поднялся, И машина двинулась в Сидгейт, своеобразную курортно-жилую зону, что находится в Бруклине на самом берегу залива. Этот небольшой участок, огороженный забором и охраняемый собственным отделением полиции, является собой поразительный контраст с внешним миром по ту сторону забора. Снаружи грязь, покорёженный асфальт, ни деревца, ни кустика, а ограде подступает микрорайон многоэтажек с субсидированным жильём для бедноты. А значит, там драки, ругань, дикие подростки, рэп, наркотики, повсюду валяются пустые бутылки из-под водки. Вдобавок духота и жар от асфальта, который летом нагревается до того, что кажется, вот-вот начнёт трескаться и пластами отходить от грунта. А за забором все геть, кусочек рая. Кроны платанов и туй отбрасывают тени на чистые дороги. Ветер шелестит в кустах роз и сирени, в соцветиях орхидеи. неспешность, расслабленность во всем, в походке, в разговорах. Женщины в шляпницах, соломенных шляпах и купальниках, длинных легких юбках или с полотенцами вокруг бедер. Мужчины подтянутые и загоревшие, независимо от возраста, напоминающие неутомимых белозубых самцов. Океанский бриз, рокот волн, охрана. Когда-то этот район принадлежал ортодоксальным евреям, служил им загородным местом отдыха, курортом на летний сезон, где после шумной, утомительной жизни в городе они могли спокойно молиться, гулять и проводить время на пляже так, как того требует ортодоксальный иудаизм, то есть в одежде Не полагается посторонним глазеть на обнажённое тело еврея или еврейки, и тут неуместны никакие ссылки на Адама и Еву, чью наготу прикрывали только фиговые листочки. Еврей должен быть одет и на пляже. Такова воля Всевышнего, так сказано в Талмуде. Со временем курортную зону Сигейт сделали пригодной для проживания круглый год, а хасидов несколько потеснили итальянцы и русские. Демографические перемены сказались и на архитектуре Сигейт. К безвкусным, часто запущенным домам ортодоксов присоседились новые роскошные виллы с колоннами из белого мрамора и помпезными фонтанами. Сигейт, куда на лето переехал Осип с семьёй, располагался приблизительно в получасе езды на машине от дома в Бруклине, где они постоянно жили. Так что в случае необходимости всегда можно было заскочить и домой. Распаковались и устроились на новом месте быстро. До сентября сняли квартиру в двухэтажном доме у одного ортодоксального еврея. Жилище это имело ряд достоинств: до пляжа рукой подать, плюс большой зелёный задний дворик, где росли старые деревья. Стоял стол под навесом и была скамейка, а на же качели. Почти как на даче. Осип в шортах полулежал в шезлонге, потягивая виски с томатным соком. Сорока двух лет, худощавый среднего роста, высокий лоб и мягкие волнистые волосы, зачесанные назад, орлиный нос и узкий подбородок. Он производил впечатление человека смертельно уставшего, отрешенного от внешней суеты, но в то же время неким иным зрением, не перестающего пытливо вглядываться в окружающий мир. Маленькими глотками попивая огненный виски. Он смотрел то на красногрудую птицу на проводах, то на Арсюшу, который только-только познакомился и теперь налаживал контакт со своим сверстником в ёрмолке и некогда белой, а ныне посеревшей рубашечке. Таня тем временем заканчивала благоустройство нового гнезда. Чем объяснить эффект пронзительной смены настроения? Вернее, не настроения, а настроя сердца, когда испытываешь страшную усталость, опустошённость и тут Смена обстановки и какая-нибудь случайная мелочь, скажем, запах скошенной травы или вид летящих косяком уток переворачивает всю душу, вливая в тебя новые силы и надежды. Приблизительно такое ощущение испытывал сейчас Осип. Некая магнитческая сила таилась для него в этой земле Сигейт. Чем-то родным здесь был напоён воздух. горячий дымящийся асфальт города в трещинах и ямах заплыванный и загаженный отравляющий легкие остался там за забором Осип слегка захмелел от виски от воспоминаний от усталости после переезда и ночного дежурства в гостинице Мандарин несколько месяцев назад его фильм Призраки Бруклин Хайтс Shadows of the Brooklyn Heights демонстрировали на нью-йоркском фестивале независимого кино. И это ещё не всё. Картина была отмечена специальным призом жюри. Сколько было потрачено сил, времени, денег в поиски продюсера, почти год съёмок, бессонные ночи монтажа, приступы злости, отчаяния, томительное ожидание после каждой поданной заявки на участие в фестивале. Фильм был посвящён писателям, в разное время проживавшим в одном из красивейших и загадочных районов города Бруклин-Хайтс. Замысел был таков: показать, как пейзажи, архитектура старого города создавали особую атмосферу и почему именно это место в Нью-Йорке всегда привлекало писателей. Фильм вряд ли получил бы такое признание, Поскольку уж слишком сильно в нём просматривался классический русский почерк, то есть избыток философичности и смысловая перегруженность, выручила находка Осипа, включившего в картину молодого талантливого Ника Чеда в роли типичного американца и литературного гида. Кстати, он был единственным, кто в их съёмочной группе получал деньги. Именно Ник вдохнул в русскую картину американский дух. Дарование у Ника было особенным. Он был равно хорошим комиком и трагическим актером, что позволяло ему легко менять амплуа и постоянно держать зрителя в напряжении. Одетый в стиле ретро, костюм тройка, галстук и шляпа, с бутылкой пива в руке и сигарой в зубах, исполненный обаяния Ник разгуливал по улицам Бруклин-Хайтс, непринужденно рассказывал истории из жизни литераторов и вдохновенно читал отрывки из их сочинений. Неожиданно нырял в какой-нибудь храм или в бар и перевоплощался то в Уитмена, то в О'нила, и призраки великих оживали. В интервью, отвечая на вопрос, как это ему, иммигранту из России, удалось так чутко уловить поэтику чужой культуры в фактически чужом для него месте, Осип Замысловата ответил, что с детства любил американскую литературу, а район Бруклин-Хайтс ему напоминает некоторые улицы в Петербурге, где он ощущал присутствие давно ушедших писателей и даже иногда видел их призраки. Эти города, Петербург и Нью-Йорк, несмотря на все внешние различия, по духу очень схожи. В них чувствуется какая-то неизбывная меланхолия, поэзия упадка. Обычному человеку в таком месте не комфортно, но почему-то именно на такой вот заболоченной почве, в этом сыром, туманном воздухе рождается настоящее искусство. Не случайно же один из героев моего фильма, поэт Иосиф Бродский, коренной петербуржец. Собрать и скомпоновать материалы для сценария мне помог Ричард Джонсон, профессор литературы Колумбийского университета, с которым я познакомился еще в Петербурге, когда он приезжал в Россию. Я ему безмерно благодарен за его помощь, как благодарен и всей съемочной труппе. Конечно, Нью-Йоркский фестиваль независимого кино не Канны и не Оскар, но это серьезная заявка, суждающая новые творческие возможности и перспективы. После недолгого звездного периода с волебными рецензиями в прессе, позолоченной крохотной статуэткой и десятью тысячами долларов следовало отдохнуть, восстановить силы, все осмыслить и решить, в каком направлении двигаться дальше. Да, он был счастлив, как бывает счастлив художник, создавший произведение, которое оценили. А тут еще отель, где Тони работала менеджером из-за сокращения заказов на лето закрылась. Словом всё шло к тому, чтобы провести лето в Сигейт. И для Арсюши лучшего отдыха не придумать.